Глава третья. Общее о перверзиях. «Вариация и болезнь». Врачи, изучавшие впервые перверзии на резко выраженных случаях и при особых условиях, были, разумеется, склонны приписать им характер болезни или дегенерации, подобной инверзиям. Однако в данном случае легче, чем в том, признать такой взгляд неправильным. Ежедневный опыт показывает, что большинство этих нарушений, по крайней мере, наименее тяжелые из них, составляют редко недостающую составную часть сексуальной жизни здорового, который смотрит на них так, как так как и на другие интимности. Там, где обстоятельства благоприятствуют этому, и нормальное может на некоторое время заменить нормальную сексуальную цель такой перверзии или уступить ей место наряду с первой. У всякого рода здорового человека имеется какое-нибудь состояние по отношению к нормальной сексуальной цели, которая можно назвать перверзией, и достаточно уже такой общей расторопности, чтобы доказать нецелесообразность употребления в качестве упрёка названия перверзией. Именно в области сексуальной жизни встречаешься с особыми, в настоящее время, собственно говоря, неразрешимыми трудностями, если хочешь провести резкую границу между только вариацией в пределах общества Области физиологии и болезненными симптомами. У некоторых из этих перверзий качество новой сексуальной цели все же таково, что требует особой оценки. Некоторые из перверзий по содержанию своему настолько удаляются от нормального, что мы не можем не объявить их болезненными, особенно те, при которых сексуальное влечение проявляет изумительное действие в смысле преодоления сопротивлений. Стыд, отвращение, жуть, боль, облизывание кала, насилование трупов. Но и в этих случаях нельзя с полной уверенностью думать, что преступники всегда кажутся лицами с другими тяжелыми ненормальностями или душевнобольными. И здесь не уйдешь от факта, что лица, обычно ведущие себя как нормальные, только в области сексуальной жизни, во власти самого безудержного, из всех влечений проявляют себя как больные. Между тем, как за явную ненормальность ее в других жизненных отношениях всегда обычно открывается на заднем плане ненормальное сексуальное поведение. В большинстве случаев мы можем открыть болезненно характер перверзии не в содержании новой сексуальной цели, а в отношении к нормальному. Если перверзия появляется не наряду с нормальным сексуальной целью и объектом, когда благоприятные условия способствуют нормальному, а не неблагоприятные препятствуют ему, а при всяких условиях вытесняет и заменяет нормальное, мы видим следовательно в исключительности и фиксации перверзии больше всего основания к тому, чтобы смотреть на нее, как на болезненный симптом. Участие психики в перверзиях Может быть, именно в самых отвратительных перверзиях нужно признать наибольшую участие психики в превращении сексуального влечения. Здесь проделана душевная работа, которой нельзя отказать в оценке в смысле идеализации влечения, несмотря на его отвратительное проявление. Всемогущество любви, быть может, нигде не проявляется так сильно, как в этих ее заблуждениях. Самое высокое и самое низкое всюду теснейшим образом связаны в сексуальности – От неба через мир в преисподнюю». Два вывода. При изучении перверзии мы пришли к взгляду, что сексуальному влечению приходится бороться с определенными душевными силами, как сопротивление среди которых яснее всего выделяются стыд и отвращение. Допустимо предположение, что эти силы принимают участие в том, чтобы сдержать влечение в пределах, считающихся нормальными. И если они развились в индивидууме раньше, чем сексуальное влечение достигло полной своей силы, то, вероятно, они и дали определенное направление его развития. Примечание- Эти сдерживающие сексуальное развитие силы, отвращение, стыд, мораль, необходимо с другой стороны рассматривать как исторический осадок внешних задержек, которые испытало сексуальное влечение в психогенезисе человечества. Можно наблюдать, как в развитии отдельного человека они появляются в свое время сами по себе, следуя намекам воспитания и стороннего влияния. Конец примечания. Далее мы заметим, что некоторые из исследованных перверзий становятся понятными только при совпадении некоторых мотивов. Если они допускают анализ, разложение, то они должны быть сложными по своей природе. Это может послужить нам намеком, что и само сексуальное влечение может быть не нечто простое, а состоит из компонентов, которые снова отделяются от него в виде перверзии. Клиника таким образом обратила наше внимание на спаяности, которые лишили своего выражения в однообразии нормализации. Редактор субтитров примечание Забегая вперед, я замечаю относительно развития перверзии, что есть основания предполагать, что до фиксации их совершенно так же, как при фетишизме, имели место зачатки нормального сексуального развития. До сих пор аналитическое исследование могло в отдельных случаях показать, что и перверзия является осадком развития до эдиповского комплекса, после вытеснения которого снова выступают самые сильные врожденные компоненты сексуального влечения. Конец примечания.